Воистка мои парни побродят по торгу, да поспрашивают местных, что те думают о соседех. А сам для начала тряхнул торговых старшин, объяснив кеже, что требуется от детей грома, и отослав его и остальных, учайно направился дальше. Скоре он углядел ряд одного надзиравшего за честным торгом,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 Растерялся велиюк. Только прошёл, всё тихо, а за оградой пускай разбой лютует. Какой такой разбой, который пришлый люд творит? Ну-ка, отвечайте, кто такие дривы? Чем здесь промышляют? Что торговцами прикидывается, я и сам знаю. А на самом деле старейшины молча переглянулись.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 Стало холодать. Хотели дривы на своей горке вернуться. А нет. Повсюду орляцкие чистоколы стоят. У чай в новке внул. Обычай орельцев ставить острожки на подходящих холмах был ему уже известен. Он попробовал силой своей дома отобрать. Мигом с жизнью распростился. Продолжал велюк Стали на дорогах врагов сторожить и в лесах прятаться. Так арьяльский вождь Иран сперва ловить их пытался, а потом взял и землю поджёг. "Кек это!" настражился вождь Ингри. Ему вмиг вспомнились по басенке о том, что чародей-кузнец Хери топит свои печи нарубленной словно дрова землёй. Старейшина про это то ли не знал, то ли и знать не хотел. Он лишь развёл руками и с отвращением сказал: Колдовство, не иначе. И в чём коварство-то? Поверху дым стелится, что не вздохнуть, а под землёй пламень змеится. Снаружи его не видать. Вдруг раз трава расступилась, а там жар редит, как в печи. Гореть будет хоть лето, хоть два, пока всё болото не выгорит, уже не погасишь. И богов дривских Пришлицы не побоялись, а боги у них злые. Страшное дело. Задумчиво кивнул Учаи, мысленно поставив зарубку, непременно разузнать побольше об этом арийском колдовстве. Ну, здесь-то в Владве, дривы что, позабыли. Помнится, одинс рассказывал, что их земля отсюда далеко, на полдень. Велюг замелса и скосил глаза в бок. Товары у них хороши. Земля у них не родит, так они в рукоделиях гораздо. Холсты льняные, они их синим корнем красят. Меды, настойки ягодные, липовые короба, лыжи, топорищи, игрушки. — Ты не Юли, — возмутил Случай. — Не о том тебя спрашиваю. — Еда им нужна. Вместо велюга буркнул другой старшина. — И с надобья.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 Учайно пустил на себя самый надменный вид. Я узнал всё, что желал. Ступайте. Но придите на торгу каждого. Если впредь разбойчинить станут, в велю в реке потопить. А добро заберу себе. Бучайка, тут мы. Иди к нам.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 У чайка. Ну надо же. А местное услышишь, что подумают. Но разузнали. Отрывисто спросил повелитель Ингри, садясь за освобождённое для него лучшее место перед блюдом с горой ржаных пирогов. Вещик тут же подал ему берестяной ковш с душистым дривским пивом. У чай милостиво ему кивнул.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 Лишь бы платили. "Да ну и ясно", вмешался Кеже. "Нарьяльцы их земли захватили, вот они по чужим расползаются". И Кеже принялся рассказывать то, что Учай уже слышал от старейшин. О проигранной войне, о вражеских крепостях, которые теперь сторожат Дривские земли, о том, что ещё недавно дривов ловили и целыми деревнями увозили. Лишь боги ведают куда. Да знаю уже, отмахнулся у чай. А что оружие они себе тут покупают, знаешь? Видал на торгу целые связки стрел. Думаешь, для кого? И награбленное они тут сбывают. Оглянувшись, тихо добавил Кьежа. Великий прочие знают, да молчат, сколько им прибытка с той торговли. Головарь-то у болотников есть. спросил у Чайни, особенно надеясь на ответ. Вождь всех дривов. Ежи пожал плечами. Говорят, был, да попал в плен и погиб. Есть! его удивлению ответил Вечка. Муравьиный владар его зовут. Как? невольно расхохотался Учай. Его смех подхватили прочие побратимы. Древо что ли себя муравьями кличут. Вещик замотал головой. А вот послушай. Мы с Хельми нынче утром подсобляли купцам из рода щуки лодки разгружать, заговорил он. Они только прибыли, ещё не знают ни тебя, ни нас. Позвали к ним работниками, им руки нужны. Я сказал, что поздно, мы уже нанелись к дривам. Так щурята столько ушатов грязи на них вылили.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 Добрые люди говорят, дривы с нечестью по соседству живут и роднятся с шишигами, выркнул Кежа. А ты послушай, как они болтают. Чисто шишиги. Ничего не поймёшь. Нарочно не бось. Но торгута, -то, когда им надо, сразу человеческую речь вспоминают. "О, какие искусники!" не впопад воскликнул Хельми. Я пока ходил по их рядам, сердце радовалось. В летуды злозы режут из дерева жемчуг сверлят. Каждое племя свой промысел держит. Один род бусы нижет, другой обувку из шкур их шьёт, третий ладит санки, четвёртый горшки разукрашивает. Горшки, санки. Фыркнул лучай. Бы-а молчал бы. Вещка, что там за муравьиный владарь? Вески с шлемы приглянулись. Младший побратим понизил голос и начал: Есть у дривов священные дубравы. Ни живёт там ни зверь, ни человек, ни птица. Зайдёшь под сень ветвей, ни белки, ни сойки не встретишь. Тишина. Только там и сям кости белеют, да в траве еле слышно: "Шур-жу-жур". Что же за лютая нечисть там поселилась? с невольным любопытством спросил у чай. Никакая не нечесть, а муравьи. Да не такие, как наши, чёрненькие мураши. Уснул, ты почесался и дальше пошёл. Те огневушки. Как такой ужалит, уж словно горячим углем обожжёт. Этих огневушек в дубравах столько, сколько звёзд на небе, если не побольше. Вот почему там никто не живёт. Един медведь, говорят, там водится. Как-то он с муравьями договорился, что они его не трогают. И то сказуют, никакой это на деле не медведь, а огромный муравей, да медвежь ему в облике. Кроме него покас нет не ляжат. Никто не ходит в страшные леса. Вот там-то и живёт муравьиный владарь, всех дривов повелитель. А как же он с мурашами-то начал кежа? Слышал, он сам, да его ближники, да жрицы с огневушками побратались, а взамен пообещали их человечьим мясом кормить. Заведут туда обманом чужака. Мурашки бегут, с ног до головы облепят и до костей обгладают. Вобратимы слушали невольно притихнув. Хоть поблизости и шумел Торк, и снаружи был погожий день,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 Похож на то. Вечко чуть подумал и прошептал: "Вот поэтому его мураши и не жгут". Тут парням стало совсем не по себе, а Учай крепко задумался над услышанным. Солнце медленно карабкалось в небо, чтобы лучше рассмотреть всё происходящее на земле. Когда же, наконец, пробившись сквозь разрывы туч, светила поднялось на макушку неба, Учаяй уже подходил к латку давешнего торговца медами. Завидев его, Дриф раздвинул губы в зубастой улыбке и протянул Учаяю берестяную чашу. "Испробуй-ка", изрянян. Сын Талмай отпил, стоял и мёд утёр губы и кивнул. "Хорош. Хорош. Да и покрепче есть. Ежели со мной пойдёшь,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 Там ещё воду, святое место неподалёку от торжеща. Ещё в детстве показывал у чайки отец. Да и каждый из мальцов, которых возили в Владву, непременно побывал под ли этого бурливого озера. Тёмная водная гладь обычно казалась спокойной, но точно посредине время от времени вздымался к небу пузыряси, плеская пеной, водяной столб, будто в омуте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 Он слышал тихий шорох в кустах неподалёку, то там, то сям. Вовсему видать, дривы старательно проверяли, не прихватил ли он с собой согледателей. Наконец, убедившись, что сын Талмая пришёл один, давешний продавец стаялых медов вышел к берегу озера и кивнул. "Идём, что ли?" Не заставляя себя упрашивать, учай зашагал следом. Идти пришлось не близко.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 Древу, следовавшие за проводником в отдалении, только дивились. И Зарянин вёл себя так, точно вовсе не беспокоился о своей голове. Длинное, врытое по самую крышу жилище было едва заметно в сумерках. Сперва Уча чуть не принял его за огромный муравейник, прижавшийся у подножия лисистого вสกорка. Провожатый остановился, ухнул филином. Из-за ближних зарослей можжевельника выступили ещё трое дривов. Перекинувшись с торговцем парой слов, они повели у чая в слабо пахнущую дымом темноту. В доме оказалось ещё темнее, чем снаружи. С десяток горящих лучин вдоль прохода едва открывали глазу лежанки, на которых виднелись очертания скорчившихся тел. Со всех сторон доносились невнятные тихие звуки, которые сливались в единый приглушённый стон. У лежанок кучай заметил ещё каких-то людей, кажется, девиц и отроков, которые поспешно отступали в тень, стараясь не попадаться гостю на глаза. В конце поперёк прохода висела медвежья шкура, отгораживая часть дома. Торговец приподнял её, пропуская чужака. Здесь света не было совсем, но от дальней стены Учай расслышал тяжелое дыхание. — Привел вражину, как ты велел, — негромко сообщил торговец медами. — Что ж, налей ему хмельного, — раздался хриплый голос из темноты. — Раз обещал побочий во славу богов. — Благодарствую, — оскалился Учай. — Благодарствую.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 Аリエл из Жериш мне ни господин, ни друг. И если я им как топором рублю древо, то от этого мне, а не ему польза. Слад на придумал. Верно на том стоишь. Верно, подтвердил Учай, думая, послышалось ли ему в голосе невидимого злая усмешка и что она означает. Что ж, это проверить несложно.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 Вернул на смешка у чай. Речи, ты Зарянин, с удовольствием произнёс вожак дривов. Послушаем, как сейчас запоёшь. Ильень, открой глининку. Торговец не замедлил исполнить приказ. Давай, учай, сын Талмая. Если далее желаешь с нами почести говорить,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 Он стиснул зубы и быстро сунул руку в сосуд. Через миг его запястье и ладонь, как будто опалил огнём, вернее, великим множеством крошечных жгучих огонёков, слившихся в один. Учай впился зубами в нижнюю губу, чтобы не заорать. Всей его силы воли едва хватило на то, чтобы не выдернуть руку из глинянки. "А теперь клянись!"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 Торговец Медрами поспешно исполнил приказ. Искусная рука Учая продолжала гореть так, что мутилось в голове, но всё же он силился не подавать виду. "Так от чего ты не пожелал отдать моим людям ариальца в будущем летом?" заговорил Учай, успокаивая дыхание. "Я жду нашествия ариальского войска на наш край."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 Но да только это не всё, зачем он мне нужен. Но об остальном я с тобой с глаза на глаз говорить буду. Илень, окликнул торговец вожак. Выйди-ка, да бы пристереги, чтобы никто уши не вострил. Русобородый торговец послушно удалился. У чаю было слышно, как он сопит недовольно где-то неподалёку, по ту сторону медвежьей шкуры.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 Приказал кинуть в горящее болото. Знаешь, как у нас болота горят? Слыхал уже? Буркнул Учай. Сверху дымок над травой, а под ним негасимая огненная яма. Только Яндор громовик имеет власть над землёю. В голосе вождя послышался гнев. Летней порою он преследует и бьёт молниями ячура.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 Не надо опять прятаться и по лесам голодать. Можно будет в земли и заряну вести жены детей. Все ж покойнее, чем среди трясин на островках таится. А теперь еще этот учай диковинным ориальским прихваткам и дрифских парней обучит. Ишь, как на тропе сразу троих уложил. Наконец из-за шкуры раздался оклик. Илень вмиг оказался перед вождем. Вебешил гостю нашему наипервейшего мёда, так выполяй. И мне тоже налей. Не побрезгуешь у чай? Сын, толмая. Де да кто же в дружеском кругу угощением брезгует? Такому и место за столом не найдётся. Наливай или Уверил в уж дривов. Пусть всё сложится, как мы замыслили.